Глава третья. Подъем. Рогожин с довольным лицом наблюдает, с какой скоростью его бойцы натягивают на себя одежду. Причем он давно уже не держит в руках секундомера. Зачем? Все равно мы переплюнем кого угодно в этом деле. Построились. Ждем. Чего же нам хорошего поведает любимый командир? Хотя хорошего это вряд ли. Что-то ни разу не помню. Но вот подняли-то не посреди ночи. Может, сперва в столовую? А что? Это явно можно отнести к хорошим новостям. А потом, наверное, на полигон. Вчера только и успели немного пристрелять и почистить стволы. А в новых брониках побегать? А, вот я и говорю, хрен нам а не хорошие новости. Но, как известно, начальственная мысль непредсказуема. Ну что, товарищи сержанты, давайте-ка приводите форму в порядок, чтобы все блестело, как у кота причиндалы. Запасное бельишко готовьте. «Часа через полтора-два приедет автобус, отправляемся в гости, отмечать ваши погоны и мыться в бане. Причем по настоянию вашего деда внучкам будет выделено пивко. Но если хоть одна сволочь опозорит меня перед генералом, то эта самая сволочь больше никогда не попадет на кухню к поварихе и не сможет сходить в увольнение к медичкам». И грозно впился взглядом в балагура, Тот сделал честные глаза и даже рта открывать не стал. А вдруг оставит? Рогожин постоял, видимо, надеясь, что тот, как всегда, что-нибудь брякнет. Но, увы, когда дело касается пива и баб, Вовка сама благоразумность. Старшина? Я. Головой отвечаешь за порядок. Ясно? Так точно. Вот и хорошо. Давай, эти бойцы, наводите марафет. И береты достаньте, все же в гости едем. И, подмигнув, отправился по своим командирским делам. Ни хрена себе, Дача. Это, походу, майор так пошутил? Или сам не знал? Не совсем понятно, что здесь, но вот то, что охраняют тут все по-серьезному, это точно. Нас даже пускать не хотели. Подумаешь, мы с оружием. Что, теперь если в гости, то надо в одних штанах идти? И сильно бы это помогло этим наглым харям. Там, между прочим, Балагора пиво ждет. А это, знаете ли, пропустили. Куда они денутся? Чуть позже прояснилось, что на данной территории весьма себе проживают местные шишки и воинские начальники. Так что здесь и наши солдатики, и местная милиция. Короче, только если на танке. Ну или балагура пива лишить. Что пострашнее танка будет. Так вот насчет оружия. Как выразился Рогожин, что-то у генерала постоянно что-то случается, а то еще какую идею подкинется, и пойдем босиком по снегу. Так что вы соберитесь на всякий случай по-нормальному. Чтоб, значит, если что, отбиться можно было. Сказано подготовиться, значит подготовиться. И не надо орать, что гранатомет левый, с ним спокойней. И вообще он не левый, а честно прихватизированный. Вон, целую страну прихватизировали, и что? А тут маленький РПГ. Но пришлось Балагуру тащить в оружейку, оставлять. И листику, мешок, взрывчатки тоже. Я тут ни при чем, это он маньяк. А пулемет молот не отдал, говорит что с одним АПБ он как голый и отбиваться не сможет, потому что будет стесняться. А тут еще один очень симпатичный старшина на глаза попался. «Мажор, это что за хрень? Ты чего вешался гранатами, как новогодняя елка?» «Так это, командир, ты как сказал про всякий случай, так у меня очко и жамкнуло. Неуютно так стало». Блять, ему неуютно. Нет, вы слышали? И что теперь из-за твоего очка явимся к генералу как на войну?» «Что встали, придурки? Почему броники не надели, а? Я, блядь, вас спрашиваю?» «А ну, бегом! Балагора, РПГ не трогай! Листик, чего встал? Иди, бери свою сумку!» И вышел, бурча себе под нос. «Нет, вы только подумайте, в баню собрались!» Вернулся Жирогожин при полном параде. Хоть сейчас Берлин брать. Первым, кого чуть не хватил удар при виде нас во главе с капитаном, был Васильев. Он прям чуть в автобусе, кони не двинул. Но ничего, Степаныч с Русланом его привели в чувство. Водителю же автобуса, который нас вез, было пофиг, а вот охрана как раз и не хотела пускать, пока не связалась с Разиным. Но тот отдал команду, и нас, пусть со скрипом, но пропустили. Немного проехали по поселку, или как еще назвать это, место поселения местной элиты, подкатили к двухэтажному коттеджу, огороженному двухметровым забором. Вкатились в ворота, а на крыльце нас уже встречали. Сам Разин с супругой из Ухра, которую, если честно, в первый момент даже не признал. Что говорить? Даже замученная и грязная она была довольно привлекательной женщиной. А тут вообще... Хотя я думал, что ее давно отправили куда-нибудь подальше, например, на курорт, нервы лечить или, может, к родственникам каким. Подальше, так сказать, отсюда. А то, может, кто-то решит отомстить и... даже не знаю. Вроде основного фигуранта мы с ребятами скрутили, а официально он вообще мертв. Может, не видит причин для беспокойства? Хотя тут всякое может случиться, и я на всякий случай услал бы». Но, как выяснилось чуть позднее, Ларчик открывался просто. «Ну да не буду забегать вперед». Первым из машины вылезли командиры, поздоровались со встречающими, коротко о чем-то переговорили с генералом. Тот сделал удивленное лицо и что-то сказал вышедшему в этот момент на крыльцо Акимову. Тот кивнул и забобнил в рацию. И только после этого мы вывалились из автобуса, прихватив по пути оружие Рогожина, которое он по большей части оставил внутри, не считая двух своих пистолетов, то есть был вооружен почти до зубов. «Хреново работают ваши бойцы, товарищ полковник», заметил Васильев. «Руслан Иванович говорит, что обоих снайперов спалили еще на подъезде. То есть коснись чего, и у вас их не будет. А уж без наблюдателей подобраться и перебить всех не проблема». «Говорить можно много», — огрызнулся Акимов. «Нормальные у меня парни. Вы вон тоже хоть и обвешались оружием, а под снайперов стали, если уж так рассуждать. Думаете? Тут ведь паранойя у всех». И, повернувшись к Разину, «Извините, товарищ генерал, но я, так понимаю, на слово тут давно никому не верят. Руслан Иванович?» Рогожин лениво протянул. «Старшина?» «Я!» «Как успехи? Нормально. Никого не покалечили. Минут через пять уже очухаются». Млять! взвыл Акимов. «Вас же больше должно быть!» «Точно!» «Что с моими людьми?» «Семен Семенович, ну сказали же, все нормально!» Успокаивающе улыбнулся капитан. «Степан Георгиевич, вам ведь говорили, что охранять должны другие люди, но вы заупрямились. А тут еще и предчувствия нехорошие. Может, у кого рука бы дрогнула? Или здесь уже кругом бандиты? Так что встать под выстрел мы не могли». «А парни скоро придут в себя. У меня профи, так что травм не будет. Вы вот только в рацию не забудьте сказать своим людям, что все нормально, а то дергаться начнут». «А вы, товарищ генерал», — продолжил Васильев, — «сообщите на пропускной пункт, что через час прибудет машина с людьми, которые здесь и займутся охраной». И вытянул руку, прерывая возражение. «Вы в прошлый раз уже настояли на своем. Теперь будьте любезны, отправьте десантников в часть». Наши парни пока постерегут до приезда охраны. Конечно, это не весь разговор. Ну да, оно вам и не надо. Так сказать, поясняю некоторые неясности, конечно, в том ракурсе, что смог понять. Какие там терки с генералом и полковником, не совсем понятно. Но вот то, что мы так вырядились в гости, послужило толчком для бурной деятельности. Видимо, родилась гениальная идея. И прежде чем въехать через пропускной пункт, Командиры внимательно осмотрели территорию, после чего Марат, Саня, Пепел и Тихоня проникли пешком. А дальше дело техники. Два снайпера и несколько бойцов внизу, как вы понимаете, это не проблема. Меня командир не пустил по принципу «делай вид, что все в порядке», ну и для антуража, наверное.